Глава двадцать третья Было уже далеко за полночь, и все разошлись, лишь Джеймс Юс Перлинг все еще торчал у нас. Он сидел в красном кожаном кресле, грыз орехи, пил виски и осмысливал произошедшее. Разумеется, главное, что держало его здесь, была потребность восстановить пошатнувшееся самоуважение, прежде чем он поедет домой и ляжет в постель. Впрочем, после ужасного потрясения, которое он пережил, узнав, что столько лет пригревал на груди змею, это было не так-то просто. Кажется, чувствительный всего, его задел эпизод с первым признанием, тем которое Кейн подписал под его нажимом. Он сознался, что самолично набросал черновик, считал, что это настоящий шедевр, гордица, которым вправе даже председатель правления. И вот теперь выяснилось, что всё это, за исключением крошечной детали, в действительности ирония, когда его задавила машина, не стояла, лежал, было абсолютной правдой. Неудивительно, что это с трудом укладывалось у него в голове. Сперлинг настоял на том, чтобы прокрутить всё с самого начала. Даже пожелал знать, видел ли Кейн, что Рони вылил выпивку с подсыпанным в неё снотворным в ведёрко со льдом. Разумеется, на этот вопрос мы ответить не сумели. На остальные Вульф отвечал охотно. Например, зачем Кейн подписал отказ от первого заявления, где утверждалось, что он сбил Рони ненамеренно. Затем, объяснил Вулф, что так велел ему сам Сперлинг. Последние надежды преступника были связаны с решимостью до последнего играть роль у Эпстера Кейна. Правда, не успел он и глазом моргнуть, как эти надежды развеялись. под холодными, злобными взглядами его бывших товарищей, но ведь он этого ещё не знал, когда брал перо, чтобы поставить свою подпись. Когда Сперлинг наконец откланялся, он уже немного пришёл в себя, но я подозревал, что ему предстоит провести немало бессонных ночей, прежде чем кто-нибудь снова увидит его ангельскую улыбку. На этом всё и закончилось. Не считай последствий. Любое дело об убийстве, словно воздушный змей, за которым волочится хвост, имеет последствия. Данное дело повлекло за собой три последствия. Одно из них носило общественный характер, а два других частный. Итак, первое. В начале июля было объявлено, что радиостанция не будет продлевать контракт с Полом Эмерсоном. Мне посчастливилось узнать об этом чуть раньше, потому что я присутствовал при телефонном разговоре Ульфа с Джеймсом Сперлингом, который позвонил неделю раньше, чтобы сказать, что корпорация Континентальных шахт благодарит его за своевременное удаление из её внутренних органов коммунистической опухоли и с радостью оплатит любой счёт. если таковой будет выставлен. Вульф ответил, что охотно прислал бы счет, но не знает, как его озаглавить. А Сперлинг спросил, в чем заключается трудность. — В том, — ответил Вульф, — что счет должен быть оплачен не долларами, а натурой. Сперлинг поинтересовался, что он имеет в виду. — Я, как вы выразились, — пояснил Вульф. Удалил опухоль из ваших рядов. В ответ мне хочется, чтобы вы удалили опухоль из моего радиоприёмника. В 6:30 вечера я часто слушаю радио, но даже настраиваясь на другую радиостанцию, всё равно чувствую, что Пол Эмерсон где-то рядом, и это меня раздражает. Уберите его из эфира. Может он найдёт себе другого спонсора, хотя я в этом сомневаюсь. Перестаньте оплачивать эту чудовищную околесицу. Он очень популярен, возразил Сперлинг. Геббельс тоже был популярен, взвился Вульф. И Муссолини. Последовала короткая пауза. Я с вами согласен, признался Сперлинг. Меня он тоже бесит. Думаю, сему причине его язва. Так подошлите кого-нибудь по здоровее, за одно и сэкономите. Если я пришлю вам счёт в долларах, то скромничить не стану. Уж больно много вы доставили мне неприятностей. Его контракт истекает на следующей неделе. Вот и отлично. Отпустите его на все четыре стороны. Что ж, посмотрю, мы тут у себя посовещаемся. Вот так все и случилось. Последствия номер два, уже частного свойства, также оказалось обличено в форму телефонного звонка, который раздался несколько недель спустя. Как раз вчера, спустя день после того, как Уэбстер Кейн, он же Уильям Рейнольдс, Был признан виновным в убийстве первой степени. Я приложил к уху телефонную трубку и снова услышал твёрдый, холодный, чёткий голос, использовавший лишь самые изысканные выражения. Я сообщил Вулфу, кто это, и он снял трубку. Как поживаете, мистер Вулф? Мне плохо, благодарю вас. Рад это слышать. Я звоню, чтобы поздравить вас У меня свои каналы информации, и мне известно, как мастерски вы провели расследование. Я чрезвычайно признателен вам за то, что убийца этого славного молодого человека, благодаря вашим усилиям, понёс заслуженное наказание. Моя цель состояла вовсе не в том, чтобы порадовать вас. Но, ну, разумеется, тем не менее, Я высоко ценю ваши усилия и отныне ещё больше восхищаюсь вашими способностями. Я позвонил, чтобы сказать это, а также сообщить, что завтра утром вы получите ещё одну посылку. В свете того, как всё обернулось, ущерб, причинённый вашей собственности, представляется ещё более огорчительным. Связь прервалась, я повернулся к Вулфу. Он явно экономит на звонках. Кстати, не возражаете, если буду называть его не Икс, а имя Рек? Икс напоминает мне об алгебре, а с ней я никогда не ладил. — От всей души надеюсь, — проворчал Вульф, — что нам вообще больше не придется о нем вспоминать. Однако вспомнить пришлось уже на следующий день, когда принесли посылку. Ее содержимое представляло собой загадку, которая, возможно, так и останется неразгаданной. Действительно ли Икс располагал невероятным количеством каналов информации и точно знал, сколько Вульф отстегнул мистеру Джонсу, или то было простое совпадение, но в посылке оказалось ровно 15 тысяч. В любом случае, завтра я опять отправлюсь в один городок в штате Нью-Джерси, и тогда общая сумма, хранящаяся в тамошней сейфовой ячейке, приятно округлится. И имени, под которым я её арендовал, называть не стану, могу только сказать, что это точно не Уильям Рейнольдс. Последствие номер 3. носит даже не частный, а сугубо личный характер и не исчерпывается одними только телефонными звонками, хотя и без них не обходится. Предстоящие выходные, которые я проведу в Стоуне Акрес, не грозят мне никакими осложнениями, вроде выпивки с подсыпанным в неё снотворным, и с фотокамерами возиться я тоже не собираюсь. Недавно я перестал называть её мем.